Но в самом деле непрерывность должна быть признана существующей в них самих как некий порядок, некое равенство. Лейбниц поэтому определяет их движения как равные друг другу, как некое их согласие, то есть опять-таки равенство все же не находится в них самих. На самом же деле непрерывность составляет существенное определение неорганического, но ее не следует понимать как внешнюю или как равенство, а как проницающее или проникновенное единство, растворившее в себе единичность как некую жидкость. Но до этого заключения Лейбниц не доходит, потому что для него монады — суть абсолютное начало. Единичность есть то, что не снимает себя. Бетта. Более высокой ступенью бытия являются живые и одушевленные тела, в которых одна монада господствует над прочими. Находящееся в связи с монадой тело, в котором одна монада или э н т е л е х и я является его душой, называется вместе с этой монадой живым существом – животным. Такого рода э н т е л е х и я господствует над прочими, однако не реалитер, а ф о р м а л ь н о Но члены этого животного – суть сами, в свою очередь, такого рода одушевленные существа, каждая из которых опять-таки имеет в себе свою господствующую энтелехию. Однако «господствовать» является здесь выражением, употребляемым лишь в переносном смысле этого слова. «Это господство не есть господство над другими, ибо все самостоятельны». Это, следовательно, лишь формальное выражение. Если бы Лейбниц не отделался словом «господство», а развил бы его содержание дальше, то э т о в ы х о д я щ е е за свои пределы монада сняла бы другие – Положило бы их отрицательными, тогда исчезло бы особое бытие других монат. Или, иначе говоря, исчезло бы начало абсолютного бытия этих точек или индивидуумов. Однако это отношение их друг к другу мы рассмотрим позже. Гамма. Сознательная монада отличается от голых материальных монад отчетливым представлением. Но это, разумеется, лишь не определенное слово, формальное различие. Оно намекает на то, что сознание как раз и составляет различение неразличенных. что различение составляет определенность сознания. Более определенно Лейбниц указывает, что отличие человека состоит в том, что он способен познавать необходимые и вечные истины, или, иначе говоря, в том, что он представляет себе всеобщее с одной стороны и связь с другой. Природа и сущность самосознания з а к л ю ч а е т с я во всеобщности понятия. Эти вечные истины покоятся на двух основоположениях. Во-первых, на основоположении противоречия. И во-вторых, на основоположении о достаточном основании. Первое основоположение есть «Единство». никчемно в ы р а ж е н н е л е б н и ц е м как основоположение «различения, не могущих быть различимыми». «А равно А» — это дефиниция мышления, но не положение, содержащее в себе некую истину как содержание, или иными словами, оно не выражает п о н я т и е р а з л и ч е н и я как такового». Другим важным принципом был, напротив, следующий. То, что не различено в мысли, неразлично. Основоположение основания гласит, что в с ё имеет свое основание, что особенное имеет своей сущностью всеобщее. Необходимая истина должна иметь в себе свое основание таким образом, что его находят посредством анализа, то есть именно посредством вышеуказанного основоположения тождества. Анализ как раз и есть излюбленное представление о разложении на простые понятия и положения разложении уничтожающим их соотношение и, следовательно, делающим на самом деле переход в противоположное, но делающим этот переход, не сознавая его, и поэтому исключающим также и понятие, ибо оно фиксирует каждое противоположное лишь в его тождестве с собою. Достаточное основание кажется плеоназмом. Но Лейбниц понимал под этим цели, конечные причины, cause finales, отличие которых от причинной связи или действующей причины он здесь обсуждает. С. Само всеобщее. Абсолютное существо, которое у Лейбницы есть нечто другое, чем указанное Монадой, также распадается на две стороны, а именно на бытие всеобщее и бытие как единство противоположностей. Альфа. Это всеобщее есть Бог как причина мира. к сознанию которого вышеуказанное «основоначало» достаточного основания несомненно и является переходом. Существование Бога является лишь следствием вечных истин, ибо последние в качестве законов природы должны иметь всеобщее достаточное основание». которая как раз оказывается затем Богом. Вечная истина есть, следовательно, сознание в себе и для себя всеобщего и абсолютного, и это в себе и для себя абсолютное есть Бог, который как единый с собою есть монада-монад, абсолютная монада. Здесь снова появляется скучное доказательство его существования. Он, где есть источник вечных истин и понятий, и без него никакая возможность не обладала бы действительностью. Он, д е обладает тем преимуществом, что он существует вместе со своей возможностью. Бог есть также и здесь единство возможности и действительности, но единство, получающееся лишенным понятия способом. То, что необходимо, но не постигается, переносится в него. Таким образом, Бог понимается Лейбницем, во-первых, больше как всеобщее, но уже понимается так в аспекте соотношения противоположностей.